Глава 9 Я проснулся из-за чувства опасности. Такое порой случается со мной в командировках, и вот опять. Еще не раскрывая глаз, я резко перекатился в бок, одним движением вскочил на ноги, одновременно выхватывая из ножен меч и облегченно выдохнул. Сидящая неподалеку Харухи при виде этих движений испуганно вскрикнула и, округлив глаза, в ужасе прикрылась руками. Со стороны это выглядело забавно, но где-то в глубине души я почувствовал стыд. Совсем немножко. Ровно настолько, чтобы не материться и не злиться на нее за испорченный сон. Это же какой нужно быть дурой, чтобы сидеть в углу комнаты и пялиться на спящего мужика, у которого под рукой лежат ножны с мечом. Видя, что убивать ее никто не собирается, монахиня успокоилась и, не сказав ни слова, быстро покинула комнату. «Ну да», — говорит она пока еще редко. Но хорошо, что вообще говорит. Моё воскрешение излечило Харуху от немоты, но ума, увы, не добавило. С умом-то оно всегда тяжелее было, чем со словами. Проводив взглядом монахиню, я пожал плечами, убрал в ножный меч и задумчиво посмотрел на расстеленное покрывало. Спать не хотелось, хотя, по ощущениям, не так-то долго я спал. Часа три или четыре, как максимум. Ещё ночью, сообразив, что кровь на одежде вызовет слишком много вопросов, я поделился этой мыслью с Иоши, и енот мне в итоге все застирал. Нет, я мог бы сделать это и сам, но Тануки знал, как отстирать заляпанную ткань. Да и видел он в темноте значительно лучше. В результате мы оба остались довольны. Я в насквозь промокшей одежде с лукошком подаренных грибов и Иоши, выполнившей заказ духа горы и оказавшей мне первую посильную помощь. Так-то мне даже легенду придумывать не пришлось. Если спросят, то отвечу, что ходил за грибами, но и по дороге в лесу провалился в какую-то лужу. Нет, конечно, можно рассказать о своих приключениях кенджи джи но это, как ни крути, плохая идея. Зачем монахам лишняя информация? Асур ведь сдох и больше не встанет. Деревня в безопасности, а значит, и заморачиваться не стоит. В святилище я вернулся поздней ночью и, оставив лукошко с грибами на входе, сразу же завалился спать. Если бы не любопытство Харухи, проспал бы еще как минимум пару часов. Но сейчас уже ложиться не буду. Свернув покрывало и убрав его на специальную полку, я выбрался на крыльцо и, потянувшись, прикинул время по солнцу. Часов 9 на дворе, или, может быть, 10 Одежда уже практически высохла, и следов крови на ней незаметно. А вчерашним напоминает только небольшая дыра на боку. Но об этом можно не беспокоиться. Нет, так-то вроде бы все путем и настроение превосходное. Но меня по-прежнему напрягает пара вопросов. А конкретно, моё прошлое и непонятный убийца. Ведь по всему выходит, что с Каёши меня связывает только его желание превратиться в Мунайто. Скорость же реакции и навыки владения мечом я, скорее всего, получил от хозяина леса. Только достаточно ли одного желания для того, чтобы в твое тело кто-то вселился? Или для этого нужно что-то еще? Кем на самом деле был этот парнишка? Почему он приходил в себя во время грозы и за что его так ненавидели Асуры? Как я понял из рассказа Иоши, телепортироваться на 2000 километров могут только очень сильные Ками. а отправить сквозь астрал человека под силу только богам. А тут еще Асур этот. Он ведь приходил сюда за мальчишкой? Вот и верь потом в совпадение. Да. И ладно бы только это. Парни ведь в итоге кто-то убил. Монахи, и те дураки отпадают. Но кто тогда? С кем еще он общался? Труп Кайоши нашли за деревней возле реки, и, судя по ране, убийцей был кто-то знакомый. Аки. Но у нее вряд ли хватило бы сил проломить парню затылок. Еще в первый же день Кенджи сказал, что рана была страшная, а убийца потребовался всего-то один удар. Даже если бы девушка взяла в руки камень, у нее бы так точно не получилось. Но кто тогда? И самое главное, почему? Наката? Да, у этого бы сил точно хватило. Но я же сам видел, как самурай удивился при встрече. Специально так не сыграть, да и не стал бы воин бить парня в затылок. Не тот типаж. В общем, как ни крути, следак из меня хреновый. Следак, следователь, сленг. Но, с другой стороны, в деревне три сотни человек, из которых я общался только с десятком. Не знаю, но в избежании неприятностей придется с опаской относиться к новым старым знакомым и ни в коем случае не поворачиваться к ним спиной. Доброе утро, Таро. Вышедший из-за угла Кенджи улыбнулся и, кивнув настоящую возле стены корзинку, вопросительно приподнял бровь. Доброе утро, сенсей, улыбнулся я в ответ. И, состроив честное лицо, пояснил. Да вот, решил вчера сходить за грибами. Вы же меня кормите. Вот я и подумал принести немного к столу. Так с виду они вроде съедобные. К столу, значит, съедобные? В глазах монаха заплясали веселые искорки. А ничего, что на дворе начало лета? Так э -э, кто умеет искать и даже летом найдет, вспомнив слова тануки, философски заметил я. А кто не умеет, тот и осенью без грибов. Я вот не умею, еще больше развеселился монах. За всю жизнь только два Мацутаки нашел, да и те осенью. Кстати, ты знаешь, что такая корзинка сейчас стоит больше одного рё?» Да, и что? пожал плечами я. Не все ведь можно измерить деньгами. Нет, один золотой это, конечно, много, но где и кому я буду эти грибы продавать? К тому же глупо давать заднюю. «Да и деньги у меня уже есть». «Хорошо», — серьезно кивнул монах, «но ты не будешь против, если часть этих грибов мы отправим в замковую лечебницу. Дело в том, что из Мацутака можно сделать хороший целебный эликсир». «Да, конечно», — кивнул я, «поступай, как считаешь нужным». «Спасибо», — монах улыбнулся и хотел что-то сказать. Но в этот момент на территорию святилища забежал молодой человек в ярко-красной льняной рубахе. Остановившись возле ворот, тон нашел взглядом меня и, уняв дыхание, небрежно произнес Эй, дурак! Тебя ожидает господин Сато, поторопись! В следующий миг посыльный заметил ножный меча на моем поясе, и, округлив глаза, посмотрел на кенджи словно призывая того в свидетели. Его теперь зовут Таро, спокойно пояснил парню монах. Меч подарен господином Накатой. Ого. выдохнул тот. Но как? Пойдем, улыбнулся я, и подмигнув парню, направился к выходу. По дороге я тебе все расскажу. Путь до замка занял у нас минут двадцать, и никакого разговора не получилось, поскольку гонец пребывал в глубокой прострации и всю дорогу с опаской косился на меч. Объяснить это можно было только одним. Этот тип раньше частенько обижал деревенского дурачка, и сейчас вполне логично опасался расплаты. Подозреваю, что отправляясь в святилище он собирался гнать меня пинками до замка. Однако ситуация изменилась, и парнишка подвис. Замок Сато издали выглядел весьма внушительно, но вблизи это ощущение как-то пропало. Квадратное укрепление со стороной около 120 метров было обнесено обшарпанной каменной стеной, сложенной из небольших серых булыжников. Скрепляющий раствор в некоторых местах осыпался вместе с камнями кладки. И, судя по всему, никого это особенно не беспокоило. Надвратные башни и те, что стояли по углам, лишь немного выступали вперед, И благодаря такому решению проектировщика часть их защитных функций терялась. Нет, я, конечно, не сильно разбираюсь в фортификации. Но даже дураку известно, что башни должны быть вынесены вперед, чтобы с них было удобно простреливать подступы. Однако при таком расположении часть пространства перед стенами попадала в мертвую зону. И непонятно, нахрена тогда нужны эти башни. Архитектура строений почти такая же, как на земле. Отчего четырёхэтажный донжон напоминал приплюснутую елку, а башни похожи на избушки Бабы-Яги. Какой в этом смысл, знают только японцы. Но красиво, да, тут не поспоришь. При первой же осаде вся эта мишура начнет мешать. А с учетом того, что все крыши из дерева, тут еще и пылать будет так, что заметят из города. С охраной тоже все непонятно. Дозорных я увидел только на главной башне, а четверо скучающих в воротах часовых проводили нас с гонцом безразличными взглядами. Их даже не заинтересовал висящий у меня на поясе меч. Зайдя на территорию замка, мы сразу же направились к Данжону. И я не успел как следует все рассмотреть. Народу на территории замка было немного. В основном солдаты и обслуживающий персонал. Нет, наверное, случись такая экскурсия где-нибудь на земле, И я осмотрел бы тут все, вплоть до последнего камня, но сейчас меня больше интересовало другое. Наката, конечно же, рассказал обо мне Сюго, и тот решил посмотреть на неведомую зверушку. Пока этот интерес существует, хотелось бы выбить себе место среди солдат и получить хоть какое-то удовольствие Золото с серебром я припрятал в лесу, но тратить его пока что не собирался. В святилище тоже сидеть не хочу. Нет, Кенджи, конечно, мужик нормальный. Но я не монах и за чужой счет жить не приучен. Остается только армия. Там будет и еда, и возможность тренироваться. Если собираешься сделать карьеру военного, это как раз самое то. Начинать мне, конечно же, придется с самых низов. Ведь даже после выполненного задания на многое рассчитывать не приходится. Со слов Кенджи, камни вселялись в людей не раз. Но ничего это, в общем-то, не меняло. Был один, стал другой. И чему тут, собственно, удивляться? Этих камней вокруг миллион, но что-то из себя представляющих лишь единицы. Нет, я, конечно, могу заявить себя рыцарем ночи, но оно мне зачем? В крестьянской дырявой одежде, соломенной шляпе, коротким мечом на поясе и полном незнании местных реалий? Да меня первый же самурай зарубит и будет прав. Оружием я пока не владею, а на те скрытые навыки рассчитывать не приходится. Не очень-то они мне помогли в момент второй атаки Асура». Внутри донжона пахло сеном и свежеструганными досками. А весь первый этаж занимала казарма. Натуральная. Средами тростниковых лежаков, полками для вещей и оружейными стойками. На меня аж молодостью повеяло при виде всего этого, а желание стать солдатом только усилилось. «К господину Сато!» — буркнул дежурному мой сопровождающий и уверенным шагом направился к лестнице. Поднявшись на четвертый этаж, парень кивнул какому-то типу в разноцветных одеждах, что стоял у входа в глубину помещения, и, указав мне на ряд небольших бежевых ковриков, скрылся с зарезными дверями. Помещение являлось чем-то вроде приемной, а коврики тут, походу, заменяли диван. Возле левой стены под картиной стояла резная подставка, на которой лежала пара мечей, и меня эта штука немного смутила. «Не подскажешь, уважаемый?» Подойдя к одному из ковров, я обернулся и вопросительно приподнял бровь. «Мне свой меч тоже оставить?» «Катану на Катанаке!» «Вакидзаси с собой!» — хмуро буркнул мужик и тут же потерял ко мне интерес. Катанака Подставка для хранения мечей». Я пожал плечами и, усевшись на ковер, стал ждать, прикидывая варианты предстоящего разговора. Нет, так-то за себя я не особенно волновался. Но как разговаривать, если совершенно не знаешь правил местного этикета? Конечно, перед походом сюда нужно было узнать все правила у монаха. Но раз на это у меня мозгов не хватило, придется импровизировать. А вообще у них тут прикольно. Стены, потолок, коврики на полу. И, конечно же, казарма. Второй этаж предназначен для проживания благородных. На третьем живет хозяин с семьей. А здесь он проводит совещания и принимает гостей. Всё вокруг пропитано духом Средневековья. Ведь когда еще господин будет проживать в одном из зданий вместе с солдатами? Власть в империи держится на поддержке пяти кланов, которые, по сути, являются чем-то на вроде семьи. Здесь, в замке, это наглядно представлено. Нет, понятно, что у большинства солдат есть настоящие семьи, и проживают они где-то в окрестных деревнях, но, как я понял, службу тут несут вахтами». Неделю в замке, неделю дома на рисовом поле. Но в отличие от крестьян, солдаты не платят налоги. Гонец вернулся через пару минут и, не глядя на меня, приспокойно направился к лестнице. Когда я уже собирался его окликнуть, в дверях появился наката. И, найдя меня взглядом, сделал приглашающий жест. «Пошли, умник!» Хм, а еще недавно был дураком. Сдержав ненужную улыбку, я быстро вскочил на ноги, и, поприветствовав самурая, направился следом за ним. Пройдя через пустую комнату с изображением журавлей на стенах, мы оказались в просторном светлом зале, окна которого выходили на ближайшие горы. Я небольшой знаток японской культуры, но часто видел похожие помещения на картинках и в фильмах. Светлые тона, тростниковый ковер на полу, бумажные ширмы с рисунками и стандартный пейзаж. Обстановка спартанская. Из мебели только небольшой резной столик в углу и широкая тумба из темного дерева, на которой лежит куча бумаг. Судя по всему, эта штука использовалась как письменный стол, о чем свидетельствовали перо и серебряная чернильница. Атмосферы также добавляли два висящих над тумбой кожаных свитка с иероглифами. Разобрать написанное я не мог, поскольку читать мой предшественник не умел. Нет, ну а кто бы стал обучать грамоте деревенского дурака? Хорошо хоть говорить научился. Хозяин замка стоял возле окна, задумчиво глядя на горы. Одетый в кимоно, приглушённо темного синего цвета, с бежевым гербом камон на груди, и собранными в пучок волосами, Сато Кохэку словно сошел со страниц учебника по истории. Камон. Японский иероглиф, знак дома. Также Мон. Японский иероглиф, знак. Мансё. Японский иероглиф Мансё. Родовое изображение. В Японии своего рода семейный герб.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 И его приказы даже не обсуждаются. Когда у тебя под рукой пара сотен отморозков, приходится соответствовать. Для большинства местных вояк зарезать человека проще, чем обгадить пару пальцев на правой руке. И стоит только дать слабину, тебя сожрут твои же приятели. А еще есть семья и враги, и крестьяне, за которыми тоже нужно присматривать каждый день, что-то решая и кого-то наказывая. Ответственность за людей — штука серьёзная. «Здравствуйте, Сато-сан». Отвесив стандартный поклон, с порога произнес я. и остановился на входе, поскольку никакой реакции не последовало. Это продолжалось примерно минуту. Сато смотрел на горы. Я смотрел на него. Наката изучал взглядом картину. Японцы вообще очень странный народ. Обычаев и традиции у них как блох на барбоске. Поэтому никакой инициативы лучше не проявлять, особенно в общении с правителями. Не знаю уж, думала он о чём-то или просто выдерживал паузу, но все когда-то заканчивается. Очевидно, вдоволь налюбовавшись пейзажем, Сату повернул голову и сходу озадачил меня вопросом. «Скажи, а как это быть Ками?» И все. Ни угрозы в голосе, ни доброжелательности, только холодное любопытство энтомолога, увидевшего неизвестную бабочку и уже представляющего, как она будет смотреться в его коллекции. Ну да. Понимая, что Сюго ждет быстрого ответа, я прикинул в голове пару вариантов и после небольшой паузы произнес: «Не знаю, как это — быть Ками. Наверное, потому что чувствую себя человеком». «Хорошо». Сато едва заметно кивнул. «Тогда скажи, а как это — быть человеком?» «Этого вам не скажет никто», — мгновение поколебавшись уверенно произнес я. «Человеком могут назвать тебя только другие». Я могу лишь чувствовать себя человеком, могу стараться им стать. Но мои поступки можно оценить только со стороны. Mm -hmm. Выслушав ответ, Сато задумчиво тронул себя за подбородок. Взгляд его заметно смягчился. Стоящий возле стены Наката повернул голову и удивленно посмотрел на меня. Повисшее в воздухе напряжение мгновенно растаяло. «Интересно. И уже совсем не дурак», — усмехнулся Сюго и, опустившись на ковер, жестом приказал нам садиться. «Он сразу показался мне каким-то странным», скосив на меня взгляд, со вздохом наябедничал Наката. «Ещё тогда, когда согласился идти в усадьбу, думал, с утра найду его труп, а ничего так, сидит, скалится». «Что ты хочешь за свою услугу?» Внимательно глядя на меня, поинтересовался Сюго. «Я оценю хорошую службу и не забываю тех, кто мне помог». Ну вот, подобрались к самому главному, мысленно усмехнулся я, и выдал заранее подготовленный ответ. Я хотел бы послужить вам еще, но у меня есть всего лишь полгода. хосу Сама повелел мне покинуть его владение в начале зимы. Что же, до вашего поручения? Я вздохнул и скосил взгляд на самурая. Наката сан подарил мне свой меч, и лучше награды желать не приходится. Вот если бы он еще провел со мной пару обучающих тренировок. «О, Сусама!» — не дав мне договорить, поморщился Сато. «Когда то успел пообщаться с хозяином горы?» Той ночью, после того, как ушла волчица, в усадьбу заявил Стануки. Он и передал мне повеление духа. Причин не объяснил, но кто я такой, чтобы обсуждать решение Ками? Сказал я это специально. «Если меня кто-то увидит с енотом, то и вопросов никаких не возникнет». Кто их станет задавать, если сам Сюго в курсе, что бывший дурак водит дружбу с Йокой? Интересно, — задача нахмыкнул Сюго. Двое суток прошло, а он уже и с оками пообщался, и с Тануки, и духу горы чем-то не угодил. Что ты сказал такого волчицы, что она решила уйти? Почему у других это не получалось? Другие пытались ей навредить, а я просто поговорил и пожертвовал кровь. Кокамеи самой не очень нравилось там находиться, но без жертвы она уйти не могла. «Если бы мы знали, что там оборотень», — со вздохом покачал головой Сато. На это многое указывало, но крестьяне говорили, что часто видели по ночам демонов. Сюго задумчиво посмотрел на Накату и снова перевел взгляд на меня. «Ладно, давай вернемся к нашим вопросам. Ты сказал, что хотел бы послужить». Да? Кивнул я. Полгода, обыкновенным солдатом. Солдатом, поморщился Сюго. Наката Доно сказал, что ты помнишь себя воином? Доно. Суффикс, ныне практически вышедший из употребления, за исключением армейской среды, использовался самураями при обращении друг к другу и нес смысловую нагрузку, достойный обращается к достойному. Так и есть, пожал плечами я, но это лишь кусочки воспоминаний. «Полгода, значит», задумчиво произнес Сюго, но затем кивнул и посмотрел на Накату. «Хорошо, пусть будет так. Сегодня выдашь ему Сугу Яри вместе с броней и заберешь с собой в лисий хвост. Посмотрим, что он из себя представляет». Сугу Яри — простое копье с прямым наконечником. У классического Яри древка длиной 1,8-2,5 метра, в сечении, как правило, круглое или многогранное из дуба или реже бамбука. Наконечники от 15 до 90 сантиметров длиной отличались мечевидной формой. Дождавшись утвердительного кивка самурая, Сато перевел взгляд на меня. «Ладно, если с этим решили, то расскажи, что происходило ночью в усадьбе. Меня интересуют подробности».